Начало Ну, Андрей, как тебе такое начало? В принципе, я не прочь оказаться в раю, но только чтобы общество было как в аду Вряд ли в рай попадут люди, которые мне больше всего интересны Далее идет краткий список, которые мы тут не приводим по причине интимности А я еще такую фразу заготовил загодя «Орлов пока что неизвестен широкой публике, в отличие от узких кругов» Но после смерти станет культовой фигурой, как Энди Уорхолл, который, по сути, тоже ничего не делал, только стебался с этикетками от консервов. Моя концепция оказалась ошибочной, но это меня радует. Поздравляю тебя. Насчет смерти. Моей маме цыганка нагадала, что я умру в 28. У родителей хватило ума сказать мне об этом, когда мне было 4 года». Я в тот момент не придал этому значения, но когда вспомнил об этом предсказании в 28 лет, просто обосрался от страха. Но одна знакомая американка мне объяснила тогда, что в картах Таро смерть означает не прекращение жизни, но всего лишь какую-то в ней перемену. И мне сразу полегчало. Я вообще заметил, что жизнь разбита на циклы, семилетние. Вот смотри, в семь я пошел в школу, в четырнадцать перешел в другую, потому что мне там одна девка нравилась. В 21 в армию я пошел, тоже такая себе перемена. В 28 я бросил журналистику и занялся народной дипломатией. Под народной дипломатией ты что понимаешь, твое участие в выборной кампании Березовского Б.А. в Карачаево-Черкесии? Не, это позже, я имею в виду телемосты, которые делал с Познером и прочими. Я был продюсер, бабки были не мои, но я за них отвечал». Все думали, что я ГБшник, да они и сами тоже полагали, что я свой. Я был совладельцем фирмы, моими партнерами были американцы. Помню, когда я был продюсером, то возил Кусто на Байкал, и мы там с ним по пьянке утопили подводную лодку. Подводную лодку ты гонишь? Ну, маленькую такую, на ней только телекамера умещалась. Что случилось с подводной лодкой? Она утонула, сказал Кусто. «Типа. Помню, мы привезли в Москву Билли Джоэла, он дал концерт. А «Скорпионс» только в Ленинграде выступили, в Москву их не пустили. Тогда, используя журналистские ксивы и связи, можно было открыть любые двери и разместить любую заметку. Официальной рекламы же не было». «Да. После в 35 лет я начал заниматься рекламой в 42 выборами, о которых ты говорил, а сейчас дело идет к 49 годам, так что опять... «Перемена приближается». «Хм, и ты, имея свою фирму, работая с иностранцами, будучи акционером, стал миллионером?» «Нет». «Но я б стал, если бы мои американцы не сошли с ума». «Они все бросили и стали искать красную ртуть и белые рубли». «Ртуть такой не было, но искали ее всерьез». «Ртуть была придумана и пропиарена, вот якобы...» не летает ракета без присадок в виде красной ртути. Сделано это было для того, чтобы выявить интересующихся темой. Мое мнение, КГБшники просто искали потенциального покупателя на ядерное оружие и средства его доставки, чтобы это все может и продать реально. Было объявлено, что цена красной ртути – 8 миллионов баксов за кило. Чтобы взять на анализ 5 грамм, в Швейцарии стояли самолеты под парами. Американцы очень хотели получить образцы, им было интересно, что это за ртуть такую особенную ищет Каддафи. Раз ищет, значит, она для чего-то нужна. И вот у меня дружок-американ сошел с ума на ртуть и буквально клинически сошел. Потом еще была тема белых рублей, что якобы где-то стоят 28 вагонов 100-рублевок. Это зарплата, не выданная нашим офицерам в ГСВГ. И вот люди хотели найти это и ввести в страну. Кстати, насчет рублей. Госконцерт тогда платил западникам рублями, а рубли за границу, как известно, было нельзя вывозить. И вот западные звезды получали справку, незаполненную, разрешение на вывоз культурных ценностей, и ходили с ней по магазинам. Они покупали в комиссионом на Октябрьской антиквариат, а Ивазовский тогда стоил 16 тысяч рая, Наполеоновскую бронзу и прочее Помню, после шести концертов Джоэл, его жена Вывезли с собой из СССР Вагон барахла Как какой-нибудь сержант Приходько Из Берлина в 45-м Фактически она увезла трофеи обратно Мое любимое занятие Тогда было такое Гулять с женой рок-звезды по Москве С целью потратить 6 миллионов гонорара за 3 часа Надо было двигаться по городу со скоростью 2 миллиона рублей в час. «Но хоть что-то ты сам тогда наварил, к примеру, по дешевке купил себе чайку Брежнева?» «Нет, изи кам, изи Это синусоида, от богатства до бедности, от барабуса до метро. Я не раз ее проходил, и я этого не стесняюсь. Это не бравада, но у меня бывали дни, когда я зарабатывал десятки тысяч долларов». Были дни, когда я выносил из казино сотни тысяч долларов. Ты ж меня видел в разных состояниях. Да, помню. К примеру, когда ты был арт-директором журнала «Столица», в котором я был всего лишь сапкором в США, то ты ездил по пафосным ресторанам на персональном авто с личным шофером, а теперь, как в юности, у тебя снова нет даже на Портвейн. Да, приходится много занимать, но ведь у меня же есть кредитная история. Я-то знаю, что отдам. Я знаю, что я не ячменное зерно, но петух этого не знает. Андрей, в твоей биографии есть такой знаменательный факт. Ты учился в МИХМЕ, Институт химического машиностроения, со знаменитым журналистом Андреем Васильевым. Как ты, поэт, попал в такой институт, чтобы от армии откосить? Я, как все остальные нормальные люди, хотел уехать из страны, работать в посольстве или торгпредстве, получать деньги, покупать джинсы и продавать их здесь, сертификаты в Нишекономбанке, чеки бесполосные. Ради этого я собирался поступать в МГИМО или в иняс но папа мне сказал, дурак ты дурак, как я большой химический начальник, так и ты иди в МИХМ, где я, кстати, председатель экзаменационной комиссии. Дело несложное. Тебя как Гринёва записали в полк с молоду. Ну да, у меня отец полный селф-мейд-мен из уголовников. Он вырос в районе Рязани, который назывался Монастырь. В 13 лет в войну при рабочей пайке хлеба грамм 300 мой отец сделал уголовником наколки и этим зарабатывал в день две буханки хлеба. Одну нес домой, а вторую менял на барахолке на книге «Мильтон, потерянный рай», «Библия с иллюстрациями Даре» Там он брал сюжеты для татуировок Он потом прошел по конкурсу в Суриковске со своими рисунками Но там стипендии не было И тогда он со слезами на глазах выбрал миссис Где была самая большая стипендия Выучился и дошел в карьере до самого верха А все из его круга ушли на зоны и на расстрелы Отец после отказался от цыковского пайка, но прикрепление к четвертому управлению оставил, а я от Кремлевки отказался, не захотел получать удостоверение, где моя должность была обозначена как сын начальника главка. Почему я это сделал, не знаю, никакого героизма, детская поза. Потому что подонок. Ну да, наверное, и вот отец говорит, через шесть лет ты выезжаешь в страну, а твой одноклассник, который МГИМО кончил, будет у тебя переводчиком с зарплатой в шесть раз меньше твоей. Я осознал, что это красиво и понтово говорить за границей по-русски, а специально обученные люди тебе переводят. Но судьба распорядилась иначе. Она так распорядилась, что я попал в одну группу с Андрюшей Васильевым. Полтора курса нашего общения с ним закончились тем, что мы начали писать в «Московский комсомолец». Написали тексты, отправили в редакцию по почте два юнца наглых и талантливых. в понедельник мы текст отправили, а в четверг уже вышла полполосы, 1/8 объема ежедневной газеты. При том, что люди, закончившие журфак, печатали маленькие новостюшки. Тогда в редакции все думали, что это шутка культовых журналистов Щикачихина и Гутюнтова, которые парой работали в МК. «До нас за нашими столами. Когда мы пришли, нас водили по редакции и показывали. Вот они, мальчики из лабиринта. Питейное заведение, упомянутое в публикации. Мы ходили в институт, писали заметки, а потом нас выгнали, и мы пошли в армию. У вас с ним один тип алкоголизма. Вы одинаково напиваетесь, и потому так долго смогли продержаться вместе». «Я думаю, да». А потом вы с Васей как-то разошлись. У нас с Васей синусоида, по статусам, например. Мы с ним разные по психотипу. Бывало, мы ссорились серьезно. Сейчас у нас ссоры нет, но у нас просто разные подходы. У меня нет Васиной лояльности к работодателю. Он швейцарский гвардеец. Ему дали форму, и он служит. У меня этого нет. Я романтичен, а Вася циник. Когда мне совсем хреново, мне помогает Вася. Я прекрасно помню, как и когда мы познакомились. 1 сентября 1974 года в 11 часов 20 минут. Вася вошел в институтскую аудиторию, осмотрелся и увидел меня. Я был молодой, женоподобный, с длинными до задницы волосами. Он сказал себе, тёлка нормальная, жаль, сисек нет. Ну да ладно, без сисек ебать будем». «Хиппи. Длинные волосы – это от того что ты хиппи, так?» «Да, надо сказать, что какое-то время я был центровым хиппи, и кликуха у меня была Энджи, поскольку Эндрю и Энди были заняты старшими товарищами, старыми кандовыми центровыми хиппи. Володя Солнце был такой старый хиппи, и Красноштанд. Они много пили, были по колено в трипере, ширялись, так что, скорее всего, их уже нет. У меня был в Штатах знакомый хиппи, старый, седой, полулысый. Мой кузен у него снимал в доме две комнаты, видал, коммуналку устроили в Калифорнии. Правда, он оказался не настоящий хиппи, потому что, когда у жильца закончилась виза, хозяин повел себя как буржуа и выселил человека. Наши хиппи не имели никакого отношения к тому, что на Западе называлось хиппи. У них хиппи в Калифорнии, там тепло, а у нас они грязные, вообще много чего не переводится. Слова «любовь», «семья», «друг» разное, значит, у нас и у них. Свобода у них и у нас совершенно разные вещи. Выпускной вечер тоже разные вещи. Так и хиппи тоже не переводится. И холодно у нас. «Быть хиппи в Москве – это как играть Моцарта на стиральной доске. Если говорить про нас, то тогда в хиппи шли люди, которым не очень хотелось работать. Молодежь из английских спецшкол, я сам в одной такой учился в 31 -й. После «Стеляк», когда повзрослели Кабаков и Аксенов, появились мы и заполнили пространство. Зимой стояли в переходах, летом ходили по стриту, сидели на лавках за Юрием Долгоруким». «А если лавки все заняты, подходишь и поешь на мотив Марсельезы. Коммунисты поймали мальчишку, притащили в свое КГБ. Ты скажи нам, кто дал тебе книжку «Наставление к подпольной борьбе». Ты зачем совершал преступление, клеветал на наш ленинский строй? «Срать хотел я на вашего Ленина», — отвечает им юный герой. И тут же лавка освобождалась, люди уходили, чтобы быть подальше от преступления». можно было садиться пить портвейн из стакана, украденного из автомата. Мы тусовались на стриту на коротком отрезке улицы Горького от трубы подземного перехода, который ведет к Красной площади, до Пушкинской площади, причем только по правой стороне, ведь все самое интересное было там. Российские вина и еще винный кишка между Елисеевским и гостиницей «Центральная», Ресторан «Центральный», кафе «Московская», «Арагви», «Птица», «Космос», «Елисей» тот же, и винный его отдел отдельно. В Столешниковом еще два винных и яма. Это был такой московский вермудский треугольник. Деньги на выпивку стреляли, на АСКЕ. Бомбилы были такие, которые приставали к иностранцам. Они были люди рыночной экономики тогда уже». Мы могли за 5 рублей принять в хиппи парня с рабочей окраины. У нас даже был бланк удостоверения для таких случаев. Бывало, подходишь к девушке и говоришь, что надо срочно выкупить заложенную бабушкину сережку, без которой умрет дедушка, и тебе дают деньги. В этот момент у Орлова звонит телефон. Он берет трубу и начинает в нее рассказывать. Вот я занимаюсь сбором денег для выкупа своих вещей. Мои прежние квартирные хозяева их не отдают, потому что я должен им за полтора месяца Антиквариат, серебро столовая Я покупал это у детей мародеров, которые это привезли из Италии Мне буквально надо перехватить на четыре дня Телефонная беседа закончена, мы продолжаем нашу Андрей, хиппи это секс, дракс, рок-н-ролл, так ведь? Нет, наркотиков мне не удалось попробовать Как так? Я с юных лет полюбил алкоголь и выбрал его. Да, опыт такого общения, выпрашивания денег не всегда, правда, срабатывает. Спокойная привычка пить из горла, умение спать на скамейке, положив голову на плечо друга. Эти умения помогают очень разным русским выжить, даже и олигархам. Этот опыт не исчезает. У нас вся страна страна хиппи. Та же МММ это чистый аск. Человек попросил денег, ему дали. Значит, говорит, что был на бабу похож. Как я с моим же наподобием не стал пидорасом, просто даже не понимаю. Ко мне ведь в те времена всегда приставали, типа: "А знаете, что Чайковский был пидором?" Гмосеки писали друг другу записки на дверях сортира. Чат сортирных дверей это совершенно интернетовская вещь. Люди вступали в переписку, это был прообраз интернета.